Глава двадцать третья. Тайна книги. «Бо, ты сошел с ума?» Си почувствовала, как ее прошлое «я» на время сбросило с себя удерживающие ее узы и обрело разум. «Вместо того, чтобы просто вернуться ко мне, ты создаешь мои копии из одного процента личности и растворяешь их в своих экспериментах». «Ты не Медея», — спокойно ответил светлый бог. «Настоящая ты умерла». А та, который воскресил код, это жалкая подделка. Или ты думаешь, что я поверю, будто мой бывший ученик способен на подобный поступок? Нет. А вот я смогу. Только верну истинный свет, и уже он даст мне силы всё исправить. Си слушала разговоры своего прошлого и отчётливо понимала, что этот великий светлый определённо сошёл с ума. И это точно была не единственная находка в этом коротком обмене фразами. которую она осознала, когда смогла немного отстраниться от тех событий и начать воспринимать их не как часть себя, а просто наблюдая со стороны. Этот приём девушка, кстати, считала в памяти Никиты. Тот когда-то читал книгу о том, как японские офицеры убеждали своих солдат, будто они могут творить с пленными китайцами и корейцами что угодно. Как оказалось, если сказать людям, что это не они будут совершить военные преступления, а их тела А им самим просто надо выпарить над происходящим и перейти в роль наблюдателей. Проблема будет решена. Впрочем, не бывает плохого знания. И вот теперь Си употребила эту весьма сомнительную буддийскую технику для того, чтобы справиться с грузом обрушившихся на неё воспоминаний. Итак, бо одержим безумной идеей. Тёмный кот это его ученик. Он воскресил женщину Светлова, но тот ему не верит и всё равно считает врагом. А я Я часть личности этой самой женщины, Мидеи, мелькнуло в голове Си. В этот момент Бо усилил давление на свою жертву, и та лишилась возможности говорить, успев выдавить из себя только одно последнее слово. Сволочь. Это слово постепенно затухало в сознании девушки, теряя цвет, буквы, пока не осталась только одна последняя буква S. Неужели именно это стало тем воспоминанием, с которым я связала своё новое имя? Си поморщилась, но погружение в прошлое ещё не закончилось. Что ж, первая часть заняла своё место. Теперь пришла очередь второй, бо говорил сам с собой. Дальше его бормотание слилось во что-то неразборчивое, но Си смогла вычленить из него главное. Светлый бог собирался добавить в неё ещё одну личность, вернее, не личность, чистей этого человека у него просто не было, а свои воспоминания о ней. Не идеальная замена, конечно, но хоть что-то. Ну, здравствуй, кот. Бо поднял в правой руке маленькое серое солнце, созданной им копией сознания. Поднял, а потом с размаху вбил в грудь девушки. Ты часто помогал мне раньше. Вот пусть твоя личность поможет мне и сейчас. И Си почувствовала, как ее пронзила волна тягучей, сотрясающей каждую ее клетку боли. Девушка поняла, что сволочь для светлого изверга – Это ещё очень мягкое слово. Раньше она удивлялась тому, как сумела потерять человеческое тело, но теперь не видела в этом ничего странного. Если в ней оказались часть сознания жены Бо, а также его представления о Кате, его заклятом враге, каким именно безумный Светлы его запомнил, да просто чудо, что она полностью не сошла с ума. Воспоминание начало затухать, а в голове девушки крутились только два слова: Сволочь. код. Второе почему-то на английском. Видимо, воспоминание бога обмана, как почему-то тёмный, ставший её частью, называл бо, оказались не очень сбалансированными. Впрочем, зато теперь оба слова смогли слиться в единое, в одну большую С, отпечатавшуюся в сознании девушки. Си. Древняя книга пришла в себя от того, что её ученик принялся засовывать в неё ключи убитых призраков. и пропускать через её страницы духовную энергию своего духовного кристалла. Было не очень приятно, но вроде бы это помогало. Ты как? Вроде бы нормально, отозвалась Си. Ей очень хотелось потерять себе голову. Почему-то книги казалось, что она просто обязана у неё быть. Но это ощущение быстро ушло, а вместо него появилось понимание, что последние минуты жизни просто вылетели у книги из памяти. Ей оставалось только оглядываться по сторонам, и пытаться понять, что же тут случилось. Так серебряное дерево, в которое Никита засунул свой клинок, всё-таки взорвалось. Судя по всему, щепки и осколки клинка, пропитавшиеся друг друга такой разной духовной энергией, нащепигали аватар короля призраков, и тот этого уже не смог пережить. А что с моим учеником? Си пронзило воспоминание о том, с чего всё началось. Никита собрался объединить и стабилизировать внутри себя духовные энергии жизни и смерти. глупость. Но она не стала его обращать, прикрыла от шока, а потом, кажется, потеряла сознание. Больше никаких воспоминаний не было. Никита успокоился. Когда связи внутри древней книги начали распадаться, он запаниковал, но быстро взял себя в руки. Решив, что Си помогает ему, парень в свою очередь начал помогать ей. Вытаскивал ключи из повреждённых призраков, благо их тут было немало. а потом бережно вставлял в каждую из таких хрупких страниц. «Возможно, кстати, именно это мне и позволило довести дело до конца», – неожиданно понял Никита. Закрепить на практике новую связь, как это было раньше с живым деревом и духом. Парень огляделся по сторонам. Пленники и Квилл пока беззвучно стояли на своих местах, не сводя взгляда с поверженного гиганта. И Никита решился еще разок заглянуть в свой внутренний мир. Возможно, то, что он сделал, оказалось страшной глупостью, но как бы то ни было, он добился результата. Парень скользнул в режим медитации. Всё вроде бы было по-старому: солнце, деревья, верхний и нижний миры. Но на самом деле теперь к ним добавилось кое-что ещё. Камни в земле, вернее, слитки серого металла смерти, и Никита чувствовал их. Благодаря этой связи он понял, как именно та же нежность создаёт оружие из собственных частей тела. Когда внутри тебя живёт смерть, и тебе просто нужно придать ей форму, в этом нет ничего сложного. Тем более, что Никите даже не нужно было выдирать себе рёбра, чтобы провести подобную трансформацию. За счёт способности исцеления с помощью ключей, ему просто нужно было вытащить подобную пирамидку из своих запасов или ближайшего трупа и запустить сразу два процесса. Сначала превращение ключа в живую плоть, а потом трансформацию плоти в серую сталь. Смотри. Парень показал своё умение Си. Ключ в левой руке Никиты растворился. В воздухе появилось лёгкое мерцание от перехода скрытой в нём духовной энергии, сначала в одно состояние, потом в другое. Мгновение, и руку парня оттянул тяжёлый серый молот, излучающий какую-то неприятную мрачную ауру, вместе со светлым щитом в другой руке. Это смотрелось особенно странно, но в то же время и величественно. Обалдеть. Сив в этот момент окончательно пришла в себя и оценила новую способность своего ученика. Ты действительно смог их соединить и подчинить себе. Выходит, теперь у тебя есть свет, дух, жизнь и смерть. Можно сказать, 4 из 13 живых стихий. Мне кажется, это очень неплохое начало. Согласен, кивнул парень. Но мне также кажется, что это не единственные тайны, до которых мы сможем добраться в этом мире. Помнишь того гиганта, аватара короля призраков? Когда я побеждал его, он испугался. Кто бы на его месте не испугался? Пожало не существующими плечами Си. Силы жизни и смерти, которые летят в тебя, разрушая всё вокруг, не в этом дело, ответил Никита. Моя атака удивила его, но не больше, а испугался он, когда посмотрел на меня в тот момент, Я немного открылся и почти уверен, что он смог увидеть мой свет. То есть ты считаешь, что местный король-убийца, который не боится повелителей жизни и смерти, почему-то опасается света, и хочешь узнать почему. Не вижу в желании узнать что-то новое о природе своей силы ничего плохого. Но сколько мы будем бродить по местным шахтам в его поисках? День, неделю, месяц? А он ведь всегда может уйти в соседнюю сферу. Я знаю, где он Никита остановил рассуждение книги. Он увидел часть меня, а я увидел, куда сбежала управляющая этим телом духовная энергия. Не до конца, но я словно на миг почувствовал всю чёрную шахту и место, куда она стремилась. Это была двенадцатая сфера, пещера рядом с саркофагом спящего, о котором помнишь, рассказывали сектанты. Хм. Выглядит довольно опасно, задумалась Си. Но сейчас, когда ты освоил ещё и силу смерти, Не представляю, что может нас остановить. Если это ловушка, то мне жалко тех, кто её поставил. Никита с лёгким сомнением прислушался к голосу древней книги. Он как будто бы начал звучать немного по-другому, увереннее, злее, без всякой жалости к врагам. Словно этот удар смерти, который книга так тяжело пережила, пробудил в ней что-то доселе спящее. Никита потянулся к своей учительнице, чтобы успокоить её, и неожиданно увидел что-то новое. Ее центральный ключ как будто на мгновение раздвоился, словно на самом деле это были две пирамиды, сжатые кем-то в одну, и которые, наконец-то осознав это, начали бороться за свою свободу. Наверное, показалось. Решил через несколько секунд парень, когда так больше и не смог заметить никаких новых движений. Конечно, это может быть и новый талант, который появился после усвоения серой стали и скрытой в ней смерти, но может быть и случайность. Впрочем, я всё равно буду присматривать за си, и если в ней, как и во мне, завелась тёмная половина, то помогу ей справиться с этой напастью. Парень решительно кивнул, а потом выскользнул из медитации в реальный мир. Вовремя. Большинство пленников как раз отошло от шока, и наступил момент, когда любая фраза могла направить их реакцию в ту или иную сторону. Крик никто: "Бежим!" И они бы побежали, чтобы скрыться поскорее из этого страшного места, не думая о том, что будет дальше. Или можно было сказать «Ура! Мы победили!» – заорал Никита, и после короткой паузы все выжившие пленники взорвались радостными криками. «Призраки! Одержимые! Да хоть сам король! Мы надерем хвост кому угодно!» Громогласно ревел у игрей. «Этот?» К Никите подошёл Найта и важно кивнул на неподвижные остатки огромной морды, ещё недавно бывшей вместилищем владыки призраков. Считается за одного. Никита только улыбнулся в ответ, соглашаясь на ничью. После всего, что он получил в этой битве, соревнование с молодым бароном казалось уже таким неважным. А вот что точно не поменяло своего значения это раненные, которыми был усыпан весь пол крепости 13-й сферы. Посмотрите на меня. Парень привлёк внимание всех пленных. Нам надо будет спасти наших товарищей. Я старался никого не убивать в этой битве, так что несите сюда всех раненых, будем ставить их на ноги. Мёртвых призраков тоже тащите, они мне могут пригодиться. Никита позаботился о том, чтобы под рукой был запас ключей на случай тяжёлых ран, а потом склонился над первым раненым. Это был молодой орк, которого притащила пара его собратьев. Краснокожий крепко сжимал зубы и старался никак не выдать своих страданий, но верилось в это с трудом, учитывая, что через пробитую во время сражения дыру в грудной клетке было видно, как сокращается его сердце. «Сейчас станет легче». Никита выпустил наружу свою духовную энергию, успокаивая бешеный пульс своего пациента. «Я стану инвалидом?» В глазах орка мелькнула боль. «Если да, то лучше добей меня, человек». «Не хочу ходить с жалким обрубком!» тенью прежнего себя. Потому что если ты не знаешь, хотя обычные раны и можно исцелить, но это стоит столько, что обычную войну никогда не накопить такие суммы. Раньше хоть некроманты помогали, делали временные замены раненных частей тел, настраивали рефлексы. Но проклятые эльфы всех прижали, и теперь ты либо здоров, либо просто никчёмный кусок мяса. Собственная судьба казалась орку такой жалкой, что он забыл об обычной гордости своего рода. и просто изливал напоследок душу, считая, что его жизнь уже кончена. Вообще-то, спокойно возразил Никита, выхватывая из кучи призраков один ключ и используя его, чтобы затянуть страшную рану. Я знал немало орков, которые, несмотря на потерю целых частей тела, остались настоящими воинами. Как тебя зовут? Пайк из Хлебер назвал своё имя орк, а потом с сомнением спросил: "А что за орков ты знал?" Его ранок к этому моменту уже почти затянулась, но он этого даже не заметил. "Что ж, Пайк", улыбнулся Никита. "Тех орков, которых я не просто знал, а которые стали моими друзьями, звали Шигун из рода То, и его старший брат Ихоу. Может быть, ты слышал про них или про их наставника, старого Пинка?" По мере того, как Никита говорил, глаза молодого орка расширялись. "Ты знаешь братьев То?" выдохнул он. Я слышал об их возвращении и о том, что их новый танк Человек может исцелять раны. Только сейчас догадавшись, кто стоит перед ним, орк быстро поклонился, выражая уважение. Хоть в лежачем состоянии это было и непросто. А потом стал быстро щупать свою грудь руками, с удивлением обнаружив, что от чудовищной раны не осталось и следа. "Спасибо", выдохнул он. "Я не знаю, что и сказать. Нет, я знаю". Неожиданно сурово закончил он: "Я прошу прощения за свою слабость, за потерю веры в свой род, Тан. И я обещаю, что больше никогда не испугаюсь и не отступлю, что бы ни случилось". Ну, думаю иногда, чтобы победить, можно сделать и пару шагов назад. Никита улыбнулся энтузиазму и решимости молодого орка. Почему-то казалось, что с таким настроем он точно достигнет многого. Или сгинет на этом пути, но это точно будет яркая вспышка. достойное красного пламени, что горит в крови каждого из краснокожих. Закончив с первым пациентом, Никита двинулся к следующему. Сейчас он был сосредоточен только на раненных, но если бы парень догадался посмотреть по сторонам, чтобы оценить реакцию на свои действия, то помимо восхищения, светившегося в большинстве глаз, он увидел бы и кое-что неприятное: холодную ненависть, страх и в то же время решимость. Это молодой хвост узнал в человеке того проклятого Тана, что вернул силу братьям то силу, которая позволила им убить его отца. И пусть хвост понимал, что это был честный бой, что у Ихоу было право требовать обратно место вождя, но ненависть меньше не становилась. А ещё карман жгла украденная щепка живого дерева. Напитанная силой смерти, она словно поглощала часть духовной энергии своего хозяина. И хвосту приходилось подпитывать своё тайное оружие, чтобы никто не заметил эту маленькую чёрной дыру у него за пазухой. Стыд за кражу, страх, что его обнаружат, трансформировать их в жажду мести оказалось так легко и приятно. Никита же ни о чём этом не знал. Он просто спешил разобраться со всеми раненными как можно быстрее, чтобы никто случайно не умер из-за того, что он промедлил. Но тут парень столкнулся с еще одной странностью. А что делать с ранеными духами? К парню подошел у игрей, таща за ногу призрачного льва. Тому явно досталось. Сил не хватало не только, чтобы подняться, но и чтобы вернуться обратно в проходы под шахтой. Но в то же время потусторонний кошак был жив, и его зеленые глаза горели жаждой крови. Добить его? Мехведь задал новый вопрос, тряхнув свою жертву. Благодаря красному пламени, окутавшему его, он мог касаться призрачных созданий, и полулев про себя невольно жаловался судьбе, что она столкнула его с столь опасными и неудобными противниками. Даже когда призорку довелось напасть на истинного демона, ему не доставалось так сильно, а ещё это унижение висеть безмолвной тряпкой на глазах у смеющейся над ним публики. Он попытался рыкнуть, но из призрачной пасти вырвался только жалобный писк. который бы больше подошел к котенку, а не огромному монстру. Кто-то после этого еще больше рассмеялся, окончательно перестав бояться раненого духа. А вот Никита, наоборот, решился. «Какая разница, кто передо мной, человек, эльф или призрак?» – подумал парень. «Раз уж я собрался лечить, то буду лечить всех. Клади его сюда!» Он спокойно махнул рукой Михведю, указывая место в общем ряду с остальными пострадавшими в бою – и у Игрей, не задавая лишних вопросов, выполнил его приказ. Конечно, гигант был немного удивлен, но не настолько, чтобы спорить. Он уже решил для себя, что этот новый вождь-человек не такой, как все. И еще бы это было по-другому, учитывая, что в центре его внутреннего мира горит тот самый настоящий свет, который ни один из миров не видел уже тысячи лет. Но несмотря на стихию, которая после такого падения должна была бы лишиться сил, Кит был могучим воином, Он ни разу не подвёл своих союзников, и Уигрей решил просто верить ему. Это было странно, пугающе и в то же время приятно. Да, решил Мехвит про себя. Свет действительно очень многое меняет.